Глава 4. Что же ты, Боже мой? Что, как не Господь Бог? Кто Господь, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Высочайший, благостнейший, могущественнейший, всемогущий, милосерднейший и справедливейший, самый далекий, самый близкий, прекраснейший и сильнейший, Недвижный непостижимый. Неизменный, изменяющий всё, Вечно юный, вечно старый. Ты обновляешь всё и старишь гордых, А они того и не ведают. Вечно в действии, вечно в покое. Собираешь и не нуждаешься. Несёшь, наполняешь и покрываешь. Творишь, питаешь и совершенствуешь. Ищешь, хотя у тебя есть всё. Ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, раскаиваешься и не грустишь, гневаешься и остаёшься спокоен, меняешь свои труды не меняешь совета, подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь, никогда не нуждаешься и радуешься прибыли, никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы, Тебе дается с избытком, чтобы ты был в долгу, но если у кого-то что-нибудь, что не твое, ты платишь долги, но ты никому не должен. Отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, жизнь моя, моя святая радость. И что вообще можно сказать, говоря о тебе? Но горе тем, которые молчат о тебе были чистые, они мели